Глава 24. Эммет. Голос Калантриэль послышался ровно в тот момент, когда оба слитка были у меня в руках. Пришлось быстро убрать их в магическое хранилище. А где Кархирадоны? Она удивлённо осмотрелась по сторонам. Это вы извините, не могу тебе сказать, ответил я ей. Как же мне надоели все эти твои тайны. тяжело вздохнула Калантриэль и больше не говоря ни слова, повернулась и пошла в сторону лагеря. Сумира, что с ней? спросил я, но она ничего не ответила. Пришлось идти и проверять Самаму. Сумиру я нашёл лежащей возле костра. Калантриэль хорошо постаралась и залатала её. Ирен, помоги мне её поднять, попросил я. Зачем Оставьте её в покое. Каландриэль вскочила с места. Она слишком слаба и я знаю, что я делаю, перебила её, и когда Ирен выполнила мою просьбу, надел на тело Сумиры свою кольчугу из духовной руды и болотных тролей. Каландриэль покачала головой и недовольным тоном спросила: И зачем всё это? Эта кольчуга заживляет раны? В этот раз решил сказать я правду. "Это как?" она смирила меня подозрительным взглядом. "Если попроще, то можешь считать, что на ней чары регенерации", уклончиво ответил я. "Ну да, как же?" хмыкнула Каландриэль, явно не веря ни единому моему слову. "Но если ты не врёшь, и это действительно поможет, то мне всё равно." добавила она и встав куда-то удалилась. Ты не сможешь вечно скрывать от неё свои умения, тихо произнесла Лия. Знаю, задумчиво ответил я. Так почему не рассказать сейчас? Ты сам говорил, что мы команда, а с каждым днём напряжение между нами и целительницей растёт. Может, стоит поговорить с ней? спросила она и грустно улыбнулась. Знаешь, может, и стоит, ответил я и тоже приняв вертикальное положение, пошёл вслед за длинноухой. Её нашёл не сразу. Каландриэль, позвал я, когда понял, что если она сама не найдётся, я этого точно не сделаю. Чего тебе? спустя несколько секунд послышался её голос рядом. Надо поговорить, серьёзным тоном ответил я. Ну, давай поговорим. Я многое расскажу тебе о своих навыках, если ты поклянёшься своим даром, что никому не расскажешь про них. Высказал я свои условия. Пока ты ничего не сказала, хочу кое-что добавить. Илия и Ирен сделали это, как впрочем, и прочие мои Элизабет, которые сейчас с нами нет. Кроме перечисленных людей, никто больше о моём даре не знает. Так что Ты готова пойти на это? Каландриэль ответила не сразу. Хорошо, тяжело вздохнув, сказала она и выполнила моё условие. Ну тогда слушай. Первый раз о таком слышу, азадачно произнесла Каландриэль, когда я закончил свой рассказ. Разумеется, часть информации пришлось скрыть, о чём-то умалчать и что-то не договорить. Но основную суть я до неё довёл. А другие твоими вещами пользоваться могут? поинтересовалась она. Да, у Ирен уже есть пара вещей с навыками. А у Ли с ней всё сложнее. Рано или поздно точно появится, сказал я, и Калантреэль задумалась. Получается, та кольчуга действительно, пока на девчонке даёт ей регенерацию. "Изумлённо спросила она. Да, так и есть. У тебя, кстати, дар элемента природы?" спросил я, и Калантрель кивнула. "Хорошо. Тогда завтра попробуешь надеть кольчугу и использовать целебные техники своего дара на Сумере. Мне интересно кое-что протестировать", произнёс я, после чего задал ей вопрос. "Про свои планы в биоме не расскажешь?" Извини, Эмит, но нет. Алай, однако, как знаешь. Я пожал плечами. Слушай, у меня к тебе просьба. Можешь сегодняшнюю ночь покараулить за небом? Я так понимаю, монстры эти напали на нас не случайно, а благодаря этим рейдерам. Без проблем. Я всё равно не устала, ответила она. И да, они скинули анималисы. Это вроде магических хранилищ с запечатанными внутри существами. Я, правда, не особо понимаю, откуда они нашли анималисы с кархеродонами. Наверняка это обошлось им недешево. «Бесполезная отрата денег», — усмехнулся я. «В следующий раз, если их встречу, сначала поблагодарю, а затем убью». Каландриэль смирила меня хмурым взглядом. «Можно нескромный вопрос?» Да, конечно, задавай. Ты первый молодой человек, которого я встречала, и который так просто относится к убийству других. Скажи, скольких ты уже успел убить? спросила она, глядя мне в глаза. Много, честно ответил я. Тебя это беспокоит? Не буду врать. Да, а задача на произнесла Каландриэль. «Своё оправдание могу сказать, что мне просто не везло по жизни. Я всегда лишь хотел спасти собственную жизнь и жизни своих товарищей. Я не маньяк и не убийца. Я не получаю удовольствия, отнимая чужие жизни. Это правда», — ответил я и развёл руками в сторону. «Что же с тобой такого случилось?» — произнесла она и замолчала. «Много всего». Один раз меняя девчонка чуть не принесли в жертву, например, спокойно ответил я. Так что, как и сказал, мне просто не везёт. А ладно, я грустно улыбнулся. Пойду в лагерь и прослежу за тем, чтобы девочки отдохнули перед завтрашней дорогой. С тебя ночное небо. Договорились. Тоже грустно улыбнулась Каландри Эльв ответ, и я отправился в лагерь. Когда вернулся к костру, девчонок застал рядом с Сумирой. Ложитесь спать, сказал Ли и Ирен. Я пока караулю. Уверен? Ты ведь наверняка немало сил потратил, сражаясь с этими монстрами, произнесла Ирен, глядя на меня странным взглядом. Со мной всё в порядке. Ложитесь, говорю. Считайте это приказом, произнёс я и подсев к огню. Закинул в него несколько поленьев. «Эммит, но ведь...» «Это не обсуждается», — перебил я Лию. «Ладно», — недовольно буркнула она и легла на плащ. «И еще раз спасибо тебе за то, что о нас заботишься». «Согласна с ней?» «Правда, спасибо», — улыбнулась Ирен и тоже легла. «У меня вообще-то имя есть. Оно и у собак есть. И что?» «Так, тихо!» шикнул я на девушек, и они сразу же замолчали. Не прошло и пары минут, как обе мирно сопели. Я невольно улыбнулся, после чего достал из магического хранилища слиток и рукавицу с первичным анализом. Духовная руда из кархирадона. Ранг редкий. Положительные качества. Отличная прочность, превосходная защита от магии. Хорошая сопротивляемость к ментальным воздействиям. Превосходная защита от ядов и кислот. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к магии смерти. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неостановимость. Пассивное свойство. Неизвестно, неизвестно. Я усмехнулся, когда увидел, каким свойством обладает данный духовный металл. Из тебя выйдут неплохие поножи, буркнул себе под нос, глядя на слиток чёрного металла с прожилками серебряного. Так, а что там с эссенцией? Необработанная духовная эссенция из кархирадона. Ранг редкий. Положительные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами. Неостановимость. Неизвестно, неизвестно. Как и металл, эссенция из кархирадонов обладала теми же свойствами, чему я совершенно не удивился. Значит, зелье неостановимости, произнёс я. Неплохо. Помнится, демоны, из которых я добывал подобную руду и эссенции, были похожи на местных быков. Разумеется, гораздо крупнее и монструознее, но определённое сходство всё же было. Вообще, само по себе свойство было очень полезным. Оно давало определённую защиту от всех эффектов, влияющих на скорость, причём чем быстрее и больше ты двигался, тем сильнее становился эффект, вплоть до полного иммунитета ко всему, что может тебя замедлить или вовсе остановить. Так, а что там с корвуксами? Духовная руда из корвукса. Ранг обычный. Положительные качества. Незначительная сопротивляемость всем магическим элементам, кроме огня. Незначительная прочность. Незначительная сопротивляемость ментальному воздействию. Неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к магии огня. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Дальновидение. Активное свойство. Неизвестно, неизвестно. А вот и следующий кандидат стать моим новым шлемом. Подумал я, глядя на активируемое свойство духовного металла, которое позволяло смотреть вдаль, словно я был каким-нибудь орлом или соколом. Теперь даже Калантрель мне в этом будет не соперница, усмехнулся про себя, убирая чёрный металл в магическое хранилище. Ну что ж, несмотря на то, что наша небесная карета потерпела крушение, и что в не зависере мы будем гораздо позже, чем планировали, Эта поездка оказалась довольно полезной и самое главное выгодной. Небо я не только смог пополнить свою коллекцию новыми духовными металлами, но и получить много золота за сделку с рейдом. Я довольно потёр руки и закинул ещё парочку полешек в костёр. Ну, надеюсь, хоть оставшаяся часть пути до города пройдёт спокойно. Спасибо вам за то, что не бросили умирать в лесу, произнесла Сумира, которая на четвёртый день пути пришла в себя. Пожалуйста, ответил я и улыбнулся. Можешь отдельно поблагодарить Калантриэль, когда вернётся с охоты. Это она залечила твои раны, и жизнью своей ты обязана ей. Так и сделаю, ответила она и коснулась огромного шрама, тянущегося через весь живот рукой. Его потом можно свести, произнесла Лия и протянула ей чарку с водой. Да плевать, махнула рукой Сумира. Всё равно долго не проживу. На её губах появилась горькая улыбка. Почему? Ты же теперь не рабыня. Этот же урод мёртв, удивилась её ответу Ира. Если бы всё так было просто, тяжело вздохнула Сумира и поморщилась от боли. А как это работает? спросил я, ибо мне самому стало интересно. Я была не его собственностью. Я рабыня торговой гильдии Низавира, и если я не вернусь туда, то печать начнёт меня убивать. "Роды", сквозь зубы процедила Эрен. "Я бы им всем там головы открутила и успокойся", сказал я ей. "У нас вещи этого клавдия. Думаю, можно отнести их в торговую гильдию, а взамен на вознаграждение освободить Цумиру. В её глазах впервые за всё время я увидел зарождающийся лучик надежды и радость. "Но почему?" удивлённо спросила она. "Потому что Эмит хороший человек", радостно ответила Лия. "Ага. Только вот я вовсе не человек", усмехнулся про себя. Ну а озвучивать свои мысли вслух, конечно же, не стало.